Глава восьмая. Но опережая мои слова, ствол исчез, за дверью лязгнула и в распахнутом проеме появилась улыбающаяся во все 32 зуба Лешкина физиономия. Бывший дьякон сделал шаг внутрь а потом, ухватив меня за плечи, счастливо выпалил. «Ну, наконец-то! А мы уже все извелись. Почти три месяца. Ни слуху, ни духу. Ты куда так надолго пропал?» Ответно хлопая его по спине, я, не сдерживая радости, ответил. «Сейчас все расскажу. А у вас как дела? Нормально устроились? Проблем нет?» Улыбка Ванина завяла, словно фиалка на морозе. «Устроились нормально, только вот Игорь Михайлович в больницу попал» ни «Нихрена себе заявочки!» Я так растерялся, что сразу наехал на панурова Алексея. «Что значит попал? Опять со спиной? Или, может, его вообще машина переехала? Ты нормально доложить можешь?» Лёшка несколько опешил от моего напора, но ответил чётко. «Нет, не со спиной. У него приступ был сердечный». При этом брови у собеседника сделались домиком, и он стал неуловимо походить на отвергнутого Мальвиной Пьеро. Задумчиво оглядев живое воплощение буратиновского подельника, я крякнул и уточнил. «Что врачи говорят? И вообще, когда его прихватило?» Алексей вздохнул. «Говорят, что все нормально будет. Сосновский хоть и старый, но крепкий. Только вот выписываться он пока не торопится. А приступ случился, когда он понял, что за вторым порталом не наша земля. У меня отпала челюсть. Как это не наша? А чья?» Ванин пожал плечами. «Похоже, ничейная. Да и не земля это вовсе». И Леха принялся рассказывать, как они сами были ошарашены, когда это выяснили. Профессор вон так впечатлился, что его аж кондратий хватил. Хотя вначале все шло как обычно. Взяв пробы с той стороны портала и идя по накатанному пути, Сосновский отнес их на проверку в лабораторию. Оттуда дали заключение, что ничего опасного представленных образцах нет. После чего неугомонный старикан выперся в параллель на разведку. Правда, разведывать особо было нечего, что называется «степь да степь кругом». Никакой Михеевкой и не пахло, а были лишь равнина, да валящий с неба снег. Сосновского все это несколько смутило, и он довольно быстро свернул свой выход. Чего-то там покумеков, В следующий раз Игорь Михайлович двинул с радиоприемником и принялся активно сканировать эфир, но поймать ничего не удалось. проф впал в сильнейшую задумчивость, углубился в записи, а затем после долгого перерыва решился на следующую попытку. Она, к слову сказать, вышла весьма впечатляющей. Выход произошел, как обычно, ночью. Только вот снега и туч не было, а на чистом небе сияли мириады звезд, и две Луны, одна другой больше. В этот момент соседа и накрыло. Поняв, что к Земле данная местность не имеет никакого отношения, до него вдруг дошло, что в областной лаборатории СЭС, куда он под видом зеленого активиста сдавал образцы, проверку на разные инопланетные вирусы, разумеется, не делали. Поэтому, вернувшись обратно, Сосновский все рассказал лёхе после чего свалился сердечным приступом. Правда, недели через три, слегка очухавшись, профессор выдвинул гипотезу, что если когда-то порталы соединяли все наши миры и никто от этого не вымер, то особой опасности быть не должно. Или во всяком случае, не более чем при обычных археологических раскопках, какой-нибудь гробницы Тутанхамона. Но береженого Бог бережет, и на всякий пожарный Игорь Михайлович запретил дальнейшие выходы на неизвестную планету а сам не объясняя причин, затерроризировал врачей требованием взятия у себя все новых и новых анализов, в душе опасаясь малейшего шанса стать разносчиком какой-нибудь экзотической заразы. Доктора, делая скидку на возраст, прогрессирующий маразм и желая избежать возможного скандала, который мог бы затеять бойкий сердечник, послушно брали эти самые анализы, и поэтому сосед до сих пор оттирается в больнице. Слушая Ванина, я только затылок почесал. М да, новость насчет ничейной планеты очень и очень интересная. От перспективы-то какие открываются, мама, не горюй. Хотя без детальной разведки говорить что-либо с уверенностью еще рано, так как отсутствие в радиоэфире каких-либо передатчиков вовсе не говорит об отсутствии населения. Только на данный момент, честно говоря, меня больше проф заботит и его здоровье. С другой стороны, чего вибрировать? Главное, не помер дед. Что же касается нового мира, правильно его Игорь Михайлович закрыл. С возможной биологической угрозой шутить не след. Да и вообще, сейчас других проблем и заморочек хватает. Вот с ними разберемся, а там и посмотрим, что это за не наша земля. Ладно, все понятно. Прервав разошедшегося собеседника, я еще раз оглядел заметно похорошевший сарай, и предложил. «Может, в дом пойдем? Там все и расскажешь. С самого начала вашего попадания сюда!» лёшка смутился. «Извини, не сразу сообразил. Конечно, пойдем». В доме нас встретила обрадованная моим приходом Мария и тут же метнулась накрывать на стол. Вот за столом Лешка и начал свое повествование. В общем, если говорить коротко, то складывалось у них все хорошо. Взятка в какие-то четыре тысячи евро — и беспаспортный беженец вместе с семьей обрели статус вполне легальных граждан РФ. А так как от меня не было ни слуху, ни духу, то план покупки дома в Юрьево решили пока отложить, и поселились в Михеевке. Поселились, завели знакомства, и местные теперь на них не надышатся. Не надышатся по нескольким причинам. Мария ведь, как ни крути, фельдшер, пусть и без здешнего диплома, но знания-то никуда не делись. Поэтому она вполне квалифицированно дает советы и ставит уколы аборигенам. Алешка, который каждый день возит сына в школу, никогда не отказывается прикупить в городе заказанную соседями вещь. Да и по хозяйству всегда готов помочь. А если учесть, что он практически, ну, по деревенским меркам, не пьющий, то местные бабки на него вообще готовы нимб святого водрузить. Так что оба и на инопараллельщика – влились в Михеевку с ходу и стали ее весьма авторитетными жителями, что не может не радовать. Слушая Лешкин рассказ, я удовлетворенно кивал и чуть позже, под чай с плюшками, благожелательно поинтересовался. «Ну а как вам тут вообще? После ваших реалий, небось, себя словно в раю ощущаете?» И тут меня Ванин удивил. «Да что там удивил? Ошарашил!» Криво улыбнувшись на этот вопрос, он выдал. Первое время именно так и казалось, но потом освоился, огляделся, в интернете покопался, с Игорем Михайловичем поговорил и понял, что при общем спокойствии и довольстве на самом деле у вас все гораздо хуже. Я чуть конфету целиком не проглотил и, прокашлявшись, потребовал, объясни. Да чего тут объяснять? Сам подумай, сразу все поймешь. Просто то, что у нас произошло за срок менее 6 лет, у вас получилось растянутым по времени, сильно растянутым. Но думаю, еще лет 20 и в этой России будет то же самое, только хуже, потому что у меня дома люди с оружием в руках выступают против антинародной власти, а у вас к 1935 году сменится уже два поколения, которых приучали жить именно так, а не иначе, и которые себе иной жизни не представляют. Выходит, когда совсем призмет, ни о какой борьбе и речи быть не может. Уже сейчас поздно, а уж через два десятка лет. А звезде нет. и Извини, Мария. А ты, футуролог комнатный, скажи, чего такие выводы сделал? Сам посуди. Глаза Лехи загорелись фанатичным огнем, и загибая пальцы, он принялся перечислять переметы неминуемого глобального апокалипсиса. «Армию разваливают, рождаемость падает, народ нищает, производства разрушаются, деревни вымирают, правительство на людей плюет, коррупция хуже, чем в Африке, сидим на нефтяной игле». Судя по задору и незамутненному энтузиазму, Ванин мог бы продолжать список до вечера, но я его прервал. Демонстративно откинувшись на спинку стула, цыкнул зубом и вальяжно махнув рукой, выдохнул. «Фух!» «А я уж думал, что действительно что-то серьезное. А ты, оказывается, просто Сосновского переслушал, ящик пересмотрел, да все эти на панических форумах слишком часто зависал». лёшка набычился, а потом запальчиво спросил. «Интересно, в чем я не прав?» «Ну, за все не скажу. А вот за армию, пожалуйста. Разваливают, говоришь». «А на хрена нам была нужна четырехмиллионная армия с десятками тысяч танков, сотнями генералов и бездомными офицерами? Против кого она должна воевать? Против немцев? Ага. И желательно в сорок первом году? Тогда да. Тогда бы все эти танки очень в тему пришлись, если бы экипажи к ним смогли набрать. Я вообще не про это, а я про это. Скажу как военный. То, что почти сформировано сейчас – Достаточно для победы в любом локальном конфликте. Повторю, в любом. И любому из своих ближайших соседей мы можем навешать по сусалам без особого напряжения. Вот и спрашивается, для чего вбухивать миллиарды на содержание массы рахитичных солдат? Тех, кто откосить не сумел. Толстых генералов и нищих, разбегающихся со службы офицеров. Не лучше ли создать подразделения, в которых люди хотят служить, снабдить их всем, чем положено, вооружить по последнему слову, оклад положить нормальный, квартиры дать приличные? А НАТО? Да что НАТО? Если на нас попрет масса, то это уже не локальный конфликт, а глобальный, силич ядерный. Пойми, сейчас позиционная война просто невозможна. Когда приспичит... В ход моментально пойдут даже не тактические, а стратегические заряды. И чистенько Европу сохранить не удастся. Времена другие, так что не до жиру. Раньше у нас планировалось въехать в Париж или Берлин на танке, но то раньше. А ныне доктрина поменялась, эти города просто раскатают парой-тройкой зарядов. Западники изменившиеся расклады отлично понимают, поэтому не дергаются и как могут стараются расширить противоракетную оборону. А насчет Востока... Хм. Даже в могучем СССР в случае широкомасштабной китайской агрессии сразу планировалось именно применение ядерного оружия. А уж теперь и подавно. Но ведь если мы первыми развяжем ядерную войну, весь мир против нас ополчится и уничтожит. Ха, весь мир, говоришь? А что это такое? Африка, Южная Америка и арабские страны в эту свару не полезут. Им такая радость на хрен не нужна. Да и нечем. «Китай с Индией тоже будут только наблюдать. Остается кто? Страны НАТО? Так мы с ними и будем воевать. Чем? Ведь наши ракеты устаревают с каждым днем». Я ухмыльнулся. «Да ну! Старые устаревают, но появляются новые. И поверь, во вполне достаточных количествах. Об их возможностях тебе говорить не буду. Как ни крути, а информация секретная. Скажу одно». Систему ПРО они преодолевают и лупят именно туда, куда надо. Сам логику в включи. Если бы это было не так, нас бы никто и в грош не ставил. А слова «Райс» относительно Сибири, которая должна принадлежать не России, а всему миру, уже давно подкрепились бы делом. Лёшка, похоже, заинтересовался, но до конца не впечатлился. Остальное? Не ракетное вооружение. Только про автоматы АК не говори, тут мы впереди планеты всей. А вот, к примеру, те же беспилотники у Израиля закупаем, так ведь? Вот хрен тебе во всё рыло. Извини, Мария. Просто когда встал этот вопрос, наши производители хотели втюхать армии БПЛА, которые были хуже и дороже импортных. Армия отказалась и купила полтора десятка еврейских аппаратов. Об этом во всех СМИ шумиха была. А вот то, что российские предприниматели быстренько сориентировались и тут же предоставили аналоги по качеству такие же, а по цене дешевле, об этом средства массовой информации промолчали. А что именно российские БПЛА были приняты на вооружение, тоже молчок. Хорошо. Может быть, насчет армии ты и прав. А как быть с тем, что доля с продаж нефти и газа составляет более 70% от общего экспорта? Это ли не нефтяная игла? И фигли Мы на ней уже полвека сидим, как минимум. Чего тебя вдруг именно сейчас накрыло? А то, что доля нефтяного экспорта постоянно растет. Во времена Союза это было около 50%, а теперь на 20% выше. Я удивился. «Да?» Потом замолк, немного подумал, прикинул и резюмировал. «Надо же!» Не думал, что Россия промышленных товаров экспортирует больше, чем СССР. Леха покрутил пальцем у виска. «Ты что?» Сбрендил совсем. Причем тут промышленные товары? Их доля как раз уменьшилась. Сам дурак. Вот возьми и посчитай. Сколько там при Союзе нефть стоила? Собеседник на секунду задумался, глянул в лежащий на столе блокнотик и выдал. Около 20 долларов за баррель. О! И доля ее продаж составляла 50% от всего экспорта. Значит, половина нефть с газом, половина все остальное. Но теперь-то нефть стоит 100 баксов. В пять раз дороже. А товары за это же время подорожали максимум в полтора-два раза. Вот и прикинь пропорцию. Выходит, имея 70% дохода от продажи сырья, реально всего прочего мы продаем даже несколько больше, чем во времена Союза. Получается, иголка-то уменьшилась. А потом, выдержав многозначительную паузу, я зловредно поинтересовался. А если бы минсырье стоило штуку баксов? то ты бы взвыл о том, что мы вообще ничего не производим, так как доля остальных товаров составила менее процента от всех доходов. А стой оно один доллар, ты бы скакал от радости и говорил, что Россия наконец-то стала промышленной державой, так как процент экспорта товаров вырос до охрененных величин сейчас. И то и другое явная фигня, так как на самом деле у нас уже со времен Брежнева ничего не меняется». Ванин от этих слов крякнул, закурил, раздраженно схватил листок бумаги и на пару минут углубился в расчеты. Результатов он не обнародовал, но лицо имел весьма удивленное и даже несколько раздосадованное. А так как Лёшка был человеком стойким, то скептически посмотрел на меня и решил зайти с другой стороны. «Но общее обнищание ты отрицать не будешь?» Я задумчиво почесал нос. «Обнищание?» «Ты в Юрьево давно был?» «Ах, недавно!» «Ну и как?» «Согласись, маленький заштатный городишко, коих в России тысячи. Но обрати внимание, каждый второй житель там с сотовым телефоном, каждый пятый на личной машине, у всех в домах холодильники, телевизоры и куча другой техники. Думаешь, это все от нищеты?» «Ага, по тайландским до да турецким курортам, видно, тоже от безделя катаются». «Да так, что бедные сарацины аж фигеют от размаха российских нищих. А сколько у нас гастарбайтеров не находишь? Это несколько противоречивым – ехать на заработки к нищим. Так что прежде, чем повторять чьи-то глупости, сам оглядись и подумай». Алексей фыркнул. «Ты еще Россию скинь и сравни, и тогда получится, что мы здесь как сыр в масле катаемся». Пожав плечами, ответил «Зачем?» «Все действительно познается в сравнении». Только голосить о нищенстве у нас точно причин нет. Я вообще никогда не мог понять эту странную тягу к самоунижению. Да, живем хуже, чем на Западе, но гораздо лучше, чем на Востоке или Юге, хотя были все шансы скатиться до их уровня. А твое отношение к окружающей действительности мне сильно напоминает анекдот или притчу, уж как посмотреть. Это когда стоит мужик и ругается, дескать, «На работе все козлы, дома все плохо, родственники – подонки, страна вообще в дупе». А за его плечом ангел записывает произносимые слова, удивленно пожимает плечами и говорит. «Интересно, почему этот человек всегда заказывает одно и то же?» Ванин от подобного пассажа опешил, хмыкнул, посмотрел на жену и протянул. «Да ты, я погляжу, ярый оптимист, скорее реалист». «Ты не думай, меня ведь тоже многое не устраивает, очень многое. Но какие есть варианты? Революцию устроить? Это вряд ли. И именно потому, что люди у нас вовсе не нищие и им есть что терять. Не поддержат. То есть в комфортных компьютерно-форумных баталиях или флешмобах, выдаваемых за марши протеста, все будут «за», но реально не поддержат. Да и крови в этом случае много прольется». Но самое главное, нет никакой гарантии, что станет лучше. А вот превратиться в подобие какой-нибудь Колумбии или Мозамбика – есть. И еще какой. «Так что же, предлагаешь сидеть, сложа руки и тихо вымирать?» Цыкнув зубом, ответил. «Пока вымираю лишь я. И то лишь потому, что не женат. А вот ты остаешься при своих. И если еще одного ребенка заведете, то персонально ванины будут не вымирать, а прогрессировать». Поэтому все в твоих руках. Вернее, не в руках, а... В этот момент Мария фыркнула и перетянула меня по спине полотенцем, а я, рассмеявшись, подытожил. Короче, не паникуй раньше времени. Русские под Игом сколько лет были, и ничего. Не потеряли способность к сопротивлению. А тут второе поколение или третье, какая разница, когда станет действительно плохо. Мы ведь любого в землю закатаем, и своих князей, и чужих... У нас на генном уровне прошит бунт бессмысленный и беспощадный. Так что если действительно приспичит, нам на этот бунт подняться, только подпоясаться». Ваня на мои слова лишь согласно ухмыльнулся и потянулся за чайником. А я тихо перевел дух. «Фух, вроде получилось. А то меня воинственный дьякон сильно напряг. Ведь этот парень еще в своем мире морально дозрел не просто для борьбы, а для вооруженной борьбы». То есть психологически уже был готов убивать за отстаивание своих идеалов. Убивать всех, кого считал врагами. Это, чтобы вы знали, очень серьезно. Но попав к нам, Лешка поплыл от увиденного и, расслабившись, впал в эйфорию. Зато потом, когда начал вникать и разбираться, что к чему, на него накатило, как на старые дрожжи. А в таком состоянии экстремистски настроенный человек может сотворить что угодно – Вплоть до начала отстрела чиновников, виновных в том, что кажущийся рай оказался совсем уж не райским. Нет, приведенный пример – это, конечно, крайность. Но любая засветка, даже простая антиправительственная риторика на форумах, уже совсем не гуд. Поэтому надо было или срочно его эвакуировать, чтобы дров не наломал и всех нас не спалил, или сбивать остроту проблемы. А так как он мне нужен именно здесь, пришлось активно ездить по ушам. Кажется, вышло неплохо, и поставленной цели я добился. Тем более, что формально в моих словах изъяна не было. Для их проверки достаточно просто пройтись по улице или сделать несложный расчет на калькуляторе. В общем, не подкопаешься. Поэтому Алексей критическую информацию воспринял нормально, и теперь будет реагировать на все гораздо спокойнее. Чего, собственно говоря, и требовалось. Только как быть мне самому? Я ведь раньше особо не задумывался о мире, в котором живу. Но после разговоров с профессором стал подмечать и анализировать разные нелицеприятные моменты нашей действительности. Что характерно, и истерика, устроенная сейчас Лёшкой, таких моментов касалась лишь опосредованно. И игла, и обнищание, и дела армейские, и распродажа России – Это по большому счету просто частые следствия, о которых нам постоянно толдычат во всех средствах массовой информации. Только дело в том, что они являются лишь отвлекающим фактором. От чего отвлекающим? Да от того, что реально творится вокруг. Нет, можно, конечно, вспомнить пресловутую «утечку мозгов». Посетовать, что у нас не осталось ни продовольственной, ни производственной безопасности. Что та же булава несколько лет толком не могла летать не из-за плохой конструкции, а из-за того, что ее изготовить и собрать нормально не могли. Что дефицитом стали в России люди, умеющие не только клавиши на компьютере жать но и руками что-либо делать. Что такими темпами даже отечественный калашников скоро станет хуже китайского аналога. Российские автомобили надо лишь врагам подсовывать, как мина замедленного действия. То есть постанать можно, только ведь эти проблемы решаемы и довольно быстро решаемы, была бы воля. Но с волей случился затык. А почему? Да потому что на нашей территории возник не коррумпированный, не криминальный, как во многих странах мира, а преступный капитализм. С чего я про другие страны вспомнил? Просто все не без греха и берут на лапу везде – Но если в той же Франции процент взяточников среди госслужащих довольно мал, то этот капитализм все равно можно назвать коррумпированным. В Италии некоторые чиновники берут деньги непосредственно у мафии и работают на ее интересы. Это криминализированный капитализм. У нас же получили капиталистов, купающихся в ворованных деньгах и крупных государственных чинуш, находящихся вдоль с ними. Отметьте, не на разовых подачках и не единичных госслужащих, А именно вдоль и именно массово. Поэтому мы и наблюдаем адакий властный симбиоз с присущий только преступникам психологии. Такого действительно нет нигде, хотя вру, есть. В некоторых странах Африки и в парочке стран Латинской Америки. Но, как известно, там с регулярной периодичностью случаются перевороты. Вот поэтому наши чиновники и бизнесмены, предчувствуя подобные раслады ведут себя как банда, случайно захватившая город. У них ведь основная задача – не сделать в этом городе жизнь лучше, странное было бы желание для бандитов, а быстро вынести все ценное, пока люди не опомнились и не подняли их на вилы. Так что мне от души смешно, когда я слышу слова про борьбу с той же коррупцией. Это что же? Они сами с собой бороться начнут? Глупости? Какая там борьба?» С другой стороны, если вспомнить, что вся эта шушера возомнила себя небожителями, для которых не писаны вообще никакие законы, то становится не до смеха. Блин, даже при Сталине было лучше, так как Иосиф Виссарионович периодически чистил зарывавшуюся элиту, не давая ей распоясаться окончательно. Кстати, думаю, именно поэтому сравнительно недавно была затеяна кампания по десталинизации России. Сами прикиньте. Если власть гнобит народ сейчас, то неужели ей будет хоть чуточку интересно, что с этим самым народом делали почти сто лет назад? Разумеется, нет. Просто чиновникам и крутышкам дико себе представить, что они тоже могут быть подсудны на общих основаниях, словно какое-то там нищее быдло. А дабы подобного, не дай бог, не случилось, и была развернута очередная истерия насчет кровавого тирана. Чтобы никому даже в голову не пришло провести параллели и подумать, будто наши власти и деньги придержащие тоже люди и тоже ходят под законом. Который, кстати, один для всех, невзирая на толщину кошелька или на занимаемую должность. Да уж, самое хреновое во всем этом, что я не вижу выхода из положения. Только если очередную революцию совершить с показательным развешиванием всех заинтересованных лиц на столбах. Но, как раньше говорилось Лёшке, любой переворот – это такая жопа, что очень часто её достижения не компенсируют понесённых потерь. И от этого становится совсем грустно. «Похудел?» Внезапно до меня дошло, что, углубившись в свои мысли, я пропустил вопрос Марии. Пришлось улыбнуться, извиниться. «Пардон, допонял «Я говорю, ты там что, вообще ничего не ешь?» «Похудел, а щёки ввалились» пожав плечами, сознался. «Да нет, жру, как на убой. Только и гоняют так, что все моментом улетучивается. Я ведь не просто в колхозниках числись Ванин заинтересованно поднял брови. «Ну, неужто в Смирновцы попал?» «Именно к ним». Лешка возбужденно потер руки. «А я так и думал. Куда ж тебе еще? Да ты не молчи, рассказывай». Пришлось подчиниться требованию, и начать рассказ о моих похождениях в его родном мире. Ванин во время повествования многозначительно кряхтел, подпрыгивал, перебивал, выясняя подробности и периодически обращаясь к жене, восклицал «Чувствую, вот сердцем чувствую, что скоро все начнется». Потом, когда первый интерес собеседников был удовлетворен, я начал задавать свои вопросы. В общем, проговорили до поздней ночи и пошли спать. А наутро, уже стоя перед порталом и кивая на Лёхин телефон, в который была вставлена купленная вчера в параллели симка, давал последнее ЦУ. «Просто так не звони. А когда Сосновский выпишется, сразу скинь сообщение, как договаривались, по коду. И раз в неделю, по тому же коду, отмечайся, чтобы я был в курсе. Да помню я, помню». Ванин хлопнул меня по плечу и, открывая запоры на двери, ведущий в портальный коридорчик, купил «Все у нас нормально будет. Ты, главное, сам там на рожон не лезь». Согласно кивнув, я махнул на прощание рукой и, шагнув черноту турника, выпал на ту сторону. А пока добирался до трассы, все думал, звонить или не звонить Настене. Несколько раз даже доставал сотку, но в конце концов решил объявиться сюрпризом. «Ах да, может возникнуть вопрос, откуда у меня вообще взялся телефон?» «Тут все просто». «В Ставрополе я решил, что если меня отпустили в Увал, то значит можно пользоваться всеми благами цивилизации, в частности сотовой связью. Вот и прикупил себе старенький samsung да сим-карту для Алексея. Так что теперь он мне может свободно СМС слать. Мы даже простейший код обговорили, от единицы до 5 Один – это значит полная задница. 5 все зашибись. Хоть немного в курсе буду, что же дома происходит».